То есть, сказал, э, передал имам Тирмезе, что сказал посланник Аллаха, «О люди, бойтесь Аллаха, и даже если будет над вами поставлен эфиопский раб, то слушайтесь его и повинуйтесь ему до тех пор, пока он правит вами по книге Аллаха». Сказал шейх Альбани э, об этом хадисе, хадис достоверный. И сказал имам Ас-Суюты в, об, в объяснении э, в Шархе к этому хадису, сказал, Ученые сказали, то есть вот к этим словам, пока он правит вами по книге Аллаха, то есть, что, что это значит? До тех пор, пока он держится за ислам и призыв к книге Аллаха, в каком бы состоянии религиозности не был он сам, служитесь ему и повинуйтесь. То есть, будь он фасик, будь он грешник, пока он, пока он правит по книге Аллаха, призывает к исламу, пока он мусульманин, повинуйтесь ему это шарх имама ас -Суют, и на сахих муслим третий том 363 страница сказал мама наул и уже упоминалось сказал Мама наул уже упоминалось что нельзя выходить против халифов только по причине их несправедливости и фиска только по причине их несправедливости и нечестия до тех пор, пока они не поменяют что-то из основ ислама. До тех пор, пока они не поменяют что-то из основ ислама. Сказал это имаман аннауи э, в своем <coughs> пояснении к Сахиху Муслима э, 1853 страница. <coughs> То есть, что мы здесь видим? Что. Когда говорит, говорит имам, Науви, что, имам ан -Науви, что когда этот правитель поменяет что-то из основ ислама, то все, нужно против него выходить и сместить его. И есть похожие слова у имама ан и в других местах. И передал имам, Му, имам Муслим в своем сахихе, что посланник Аллаха до да богосовета Аллах и приветствует, сказал, «Будут поставлены над вами правители, и вы будете знать их, и будете порицать их. И кто возненавидит их, и кто возненавидит, то есть что возненавидит, их противоречащее шариату действия, тот непричастен к их греху. И кто выскажет порицание им, тот спасется. В отличие от того, кто будет доволен этим и последует за этим. Я боюсь, то есть, что как раз это про этих людей, которые довольны всем этим, и следуют за этим, и призывают к подчинению этим» правителям и сказали сподвижники когда услышали это о послании Калаха, не сражаться ли нам с ними и он ответил нет пока они молятся нет до тех пор пока они молятся это передал мамам муслим э, передал имам муслим э, в своем сахихе номер 1854 и сказал великий маликитский ученый, коды и яд, передавая единогласное мнение ученых, Джма. Как от него передал имам Аннаове. Сказал Коды. Сказал, ученые единогласны в том, что амирство, не, что амирство не дается каферу. И также они едины в том то если правитель вдруг станет кафером, то он автоматически отстраняется. Также это касается ситуации, то есть, внимание, также это касается ситуации, когда он останавливает призыв к молитве и оставляет требования к ее соблюдению. Это, смотрите, пояснение имама Науи к Сахиху Муслима, 12-й тонн, 229 страница. То есть, что сказал Коды? Единогласное мнение ученых, что если правитель оставляет требования к соблюдению молитвы, то он, то он автоматически отстраняется. И то есть, если посмотреть на конституции вот этих всех современных стран, которые этот лектор называет исламскими, Но исламскими, то есть они являются только, судя по народам, которые народы, население этих стран преимущественно мусульмане, но не по правящему режиму. То есть если посмотреть, <посмотреть> на конституции этих стран, то что там увидишь? Там хоть, хоть одну конституцию покажите мне, где написано, что молитва является, намаз для мусульман является обязательным, и кто оставляет, кто оставляет намаз, для него наказание... Такое-то, такое-то, то есть одно из мнений дозволенных э, в шариате. Э, убийство или там смертная казнь, как, абу, как у абу или убийство Муртадом, как у ученых ханбалитского мазхаба и у большинства салифов. Покажите мне хоть одну э, э, закон. Да, там указано в их то есть, что человек имеет право совершать молитву, то есть религиозная свобода хочет совершать молитву, для Всевышнего Аллаха, хочет для какого-то облия в могиле, хочет для, И, для Исы, хочет для, Хи, для Мусы, хочет для еще кого-то. Полная свобода, но, то есть, нигде, ни в одном этих законах нету, что молитва является ладжибом. Ни в одном нету. То есть, вот уже вот это условие в отношении этих правителей исполнено, то есть, по единогласному мнению ученых уммы этот человек отстраняется, даже если он был вообще когда-то Амиром, но у него нет вообще требования к молитве, не прописано даже ответственность за оставление молитвы. Этот человек отстраняется от правления по иджма. все спало с него, с, с него подчинение. Сказал также Коды, аль малики Сказал, если имам, если правитель, выявить неверие, изменение шариата или нововведения из категории нововведений, то есть которые являются куфром как джахмиты и тому подобное то он вышел из положения управления и подчинение ему аннулируется и является обязательным для мусульман встать против него, сместить его и установить справедливого имама если они способны это сделать Это опять передал имама, имама Науи шарх на сахих муслим. 12-й том, 229 страница. Что сказал Коды? Если имам выявит куфр и изменение шариата, или какое то бида, которая выводит из ислама, а нет сомнений, что вот эта демократия или отделение религии от политики и тому подобное, это все бида, которая выводит из ислама. Это хуже, чем джахми и хуже всего всего такого, что вообще было еще до этого. До, до этого. Только самые мерзкие беда, как единство бытия и тому подобное с этим сравнится. Нет сомнения, что это то есть, тоже это беда, которая выводит из религии. Или, как говорит мама Наоми, выявит кофр или изменение шариата, коды яд, извиняюсь, То его подчинение говорит коды аннулируются и является обязательным для мусульман стать против него и сместить его и установить справедливого имама если у них есть на это способность после всего приведенного хочется спросить этого лектора то есть он заявил что мы заявил, что вот, э, Абу Мунзера Шанкыти, отвечавший, что вообще, то есть, назвал нас хариджитами, я хоть и не имею отношения, но, то есть, я тоже по его определению, я и э, я не кто, то есть, ученые сумны, ученые Ахлю приверженцы сумны, подпадают тоже под его определение хариджизма, что являемся хариджитами, И ученые якобы в, одно, в одном направлении, а мы в другом. А теперь мы увидели, кто в каком направлении. Мы увидели, что он, такие как он, идут против Иджма, единогласного мнения ученых. И то есть, вопрос ему, кто же все-таки идет против Иджма и, и, и Сумны? Мы, когда соблюдаем хадисы посланника Аллаха и единогласное мнение ученых, Или вы, призывая подчиняться тем врагам религии, которые призывают к единству религии? И приведем еще фетвы некоторых в заключение то есть, этого вопроса. Приведем еще фетвы некоторых современных ученых, которые говорили о том же, о чем мы утверждаем. Была спрошена... Постоянная научная комиссия по фетвам Саудовской Аравии. Вопрос. Наверняка вы знаете, что наше правительство э, светские люди, то есть секуляристы, э, которые, которые не заботятся о религии. И оно, то есть правительство, правит в стране, правит в нашей стране законом, в создании которого сотрудничали мусульмане и христиане. А в создании зако закона Казахстана который списан с Конституции РФ и там Советского Союза вообще никакие мусульмане не сотрудничали. Коммунисты его написали. То есть оно правит в стране законом, созданием которого сотрудничали мусульмане и христиане. И здесь возникает вопрос: можно ли назвать это правительство исламским или скажем, что оно неверное? Ответ Одна фраза, то есть ответ. Если оно не правит потому, что не спаслал Аллах, то это не исламское правительство. Не исламское правительство. То есть какое, как не исламское? Думаю, это ясно. Подписались шейх Абдуллах Ибн Клауд, а, шейх Абдуллах Алгудаян, шейх Абдуразак Аля Фифи. Шейх Абдул Азиза Бин Бас. И эту фетву можно найти а, в сборнике фетв а, постоянной комиссии вторая, Второй том 212 страница. И а, спросили шейха Роджихи. Абдулязиза Роджихи. Это из больших ученых Саудовской Аравии этот шейх. А, он 40 лет. Учился у шейха Ибн База, ближайший его ученик, из больших ученых Саудовской Аравии. Да укрепит его Аллах на истине. Спросили шейха, звонящий из Алжира. Говорит, спрашивающий, вопрос. Говорит, известно, что не дозволен выход против нечестивого правителя, пока он мусульманин. если становится он вероотступником, то мы не выходим против него. Кроме как, если это приведет к еще большему вреду. Так говорит э, один из ученых. Говорит ли все вот это о том, что мы должны хвалить правителей Магриба? Э, Магриб? Это что? Это Алжир, Тунис, Марокко, Ливия, Мавритания, то есть страны Магриба. И говорить о них только хорошее, в то время как они не запрещают поклонение могилам, строительство, возвышений над ними и колдовство. И напротив, колдун у них на положении нормального трудящегося, как крестьянин, рабочий, торговец или любой другой из нормальных работ. И они судят выдуманными законами во всех вещах. И неужели, несмотря на все это, нужно, чтобы мусульманин хвалил их? То есть вот описанное положение. Чем оно отличается от Казахстана и других подобных стран? Ничем не отличается, абсолютно. И ответ шейха... Абдул-Азиза Ар-Роджихи, говорит шейх, если они разрешают поклонение могилам, то они мушрики, и также если они раз разрешают колдовство, то они мушрики, они не мусульмане, любой, кто разрешает ширк, тот мушрик, кто разрешает многобожие, поклонение могилам, колдовство, они не являются правителями мусульман, они вероотступники, да защитить нас от такого всевышний конец фетвы и то есть видеоролик с этим с этой с этой записью можно найти на youtube.com на русском языке с переводом на русский он есть. есть что сказал шейх сказал шейх что любой кто разрешает ширк в государстве то есть не запрещает поклонение могилам колдовство и прочее то не является такой правительным мусульманом вероотступник И у меня теперь вопрос этому человеку, а что твои казахстанские, так называемые правители мусульман, они что запрещают ширк? Ты сам не знаешь вот про эти зияраты в Казахстане, на которые тысячи людей едут, режут там не для Аллаха, поклоняются не Аллаху, делают дуа не Аллаху. Что это, запрещено там что ли? Да напротив поощряется. Духовным управлением и тому подобными структурами насаждается этот ширк. Также и колдовство, то есть. Дальше. Было спрошено у шейха Ясера Бурхами. <coughs> Вопрос. Является ли правительство Хамас шариатскими правителями сектора Газа? То есть правительство Хамас, как известно, Оно тоже не правит, потому что не спасал Аллах. Правит по выдуманным законам. Ответ шейха. Описание э, кого-то, что у него есть шариатское право управления, то есть что он шариатский правитель, не утверждается, кроме того, кроме как для того, кто правит по книге Аллаха. По причине слов посланника Аллаха. Хадис, который мы уже приводили, который передал муслим, Если над вами будет поставлен раб, который будет вести вас по книге Аллаха, то слушайтесь его и подчиняйтесь ему. И сказал Шейх дальше, Шейх Ясер, а что же касается того, кто не правит, потому что не спасал Аллах, то воистину не утверждается для такого шариатское, шариатское правление, то есть что, что, то, что он шариатский правитель даже если он не является кафером по личности по причине невежества или какого-то ошибочного толкования или какой-либо -то, какой любой другой причины и это фетва с сайта с официального сайта шейха э, ясера бурхами э, salapvoiz.com фетва номер 4767 сказал <coughs> шейх абдулазиз абдул, -Азиз абдул, абдул э, шейх абдуллатыв Это из больших ученых Саудии в вопросах Акыды. Очень хорошие у него книги и исследования в вопросах Акиды. Устаза шариатского факультета в Рияде. Сказал шейх в своей работе, посвященной вопросам, то есть как раз подчинения правителям. Первое. Подчинение, обязанность подчинения есть только для тех, у кого шариатское право управлять то есть только для тех у кого шариат шариатская ну, кто является шариатским правителем и это очевидная вещь на которую указал аят всевышнего аллаха вот те которые уверовали подчиняйтесь аллаху и подчиняйтесь его посланнику и тем кто обладают властью среди вас И если вы разногласите в какой-то вещи, то верните ее к Аллаху, его посланнику. Если вы, если вы вообще являетесь верующими в Аллаха и в Судный день, это лучше, э, в этом добро для вас. И это лучше по исходу. Сура Ан ниса 59 аят. Это из работы шейха Далабит, э, Ламасаэль, Фиттоа. Э, первый пункт, первая страница. То есть то же самое, что говорит, что обязанность подчинения только для тех, кто правит по шариату. И, то есть это были слова современных ученых, можно много еще приводить, братья, но... Иншалла, то есть это будет достаточно. Вот этого разъяснения, иншалла, в этом вопросе будет достаточно. И... То есть совершение... Хочу сказать этому человеку, побойся Аллаха, побойся Аллаха, к чему ты призываешь? К чему ты призываешь мусульман? Кому ты, на основе кого ты враждуешь, друж, враждуешь и дружишь, любишь и ненавидишь? На основе вот этих людей, которые разрешают ширк, которые призывают к, к единению религии, которые вытеснили шариат Аллаха изо всех сфер и запрещают людям судиться к нему, которые распространяют нечестие, разврат через средства массовой информации, которые с детства промывают мозги детям э, через систему образования, отвращая их от ислама, не разъясняя их исламу, портя их фитру, портя их естество, которые не выстаивают молитву, которые помогают врагам Аллаха. Ты что, не читал, не, не слышал, не видел новости, что э, как э, сотрудничает этот ваш правитель против муджахидов Афганистана с американцами? Или эти муджахиды для тебя тоже бандиты? Или любой, любой кто хочет установить шариат, для тебя бандит? Потому что выходит против твоих правителей, побойся Аллаха, покайся перед Аллахом, говори правду, не уги людям, не обманывай людей, не вводи их в заблуждение. Используй свое знание для призыва людей к таухиду, обучения их, а не для спора за беззаконников, за каферов, за мунафиков, за зиндыков. Бойся Аллаха, бойся Аллаха. К чему ты призываешь людей? Ты знаешь, что происходит у вас в Казахстане? Ты знаешь, что происходит? Что одни братья сдают других этим твоим правителям из полиции? Наслушавшись таких, как ты, Бойся Аллаха, покайся перед Аллахом, пока не поздно. В Аллахе ты будешь спрошен за это. Сказал посланник Аллаха, самому сильному наказанию в судный день подвергнется тот, кто ввел людей в заблуждение. Это хадис достоверный. Побойся Аллаха, пока не поздно. И если Аллах облегчит... Мы запишем с его дозволения комментарии и разъяснения к некоторым другим вопросам, которые затронул этот человек в своей лекции. Но самое важное, то есть мы уже отметили. И также еще обращаясь к братьям, хотел бы сказать, что братья Нужно все вещи рас, расставлять на свои места. И нужно осознавать свои возможности и осознавать свои силы. Учитывать пользу и вред для мусульман. И не ведут себя в состоянии слабости так, как ведут себя в состоянии силы. Человек, который в состоянии слабости, он действует по аятам терпения разве посланник Алаха в Мекке приказал своим сподвижникам развязывать какие-то действия убивать мушриков? Нет. Потому что мушрики тогда бы просто смяли, перебили бы все, убили бы всех сподвижников. Ваши силы абсолютно не равны, братья. Ваши силы с правящим режимом абсолютно не равны вас сомнут и этим все кончится и без пользы для мусульман и мы потеряем наших лучших братьев Наверное, верной Акыде а усиление от этого получат только такие как этот лектор и его последователи и враги Аллаха и мунафики не будет братья в этом пользы об этом говорили ученые что То есть, Ибн Хаджар аль то, что мы прочитали от Коды, Аль-Малики, то, что выход против правителя, даже если он проявил куфр, он обусловлен силой и способностью его сместить. Потому что, если у правителя серьезная армия, он окружился огромными армиями, спецслужбами, то очевидно, что Малочисленная группа не сможет, не сможет с ним справиться, и это повлечет за собой ухудшение, братья, ситуации с призывом в Казахстане и в других местах, без большой видимой пользы. Поэтому, братья, учитывайте пользу и вред для мусульман. Не надо опрометчивых действий, не надо спешить призывайте к таухиду пока есть возможность все-таки казахстан это не узбекистан и не и не дагестан там у вас хамду лиля по милости аллаха есть относительная свобода для призыва используйте ее обучайте людей таухиду призывайте людей к таухиду объясняйте им религию призывайте их к следованию коране Корана, корану и суння в понимании саля Не надо раньше времени начинать то, на что вы пока еще не способны. Терпите. Аллах даст обязательно шанс, если вы будете следовать Курану и Сунне, призывать людей к таухиду, обязательно Аллах. Все, все пророки поначалу были слабы, за ними следовала лишь слабая группа верующих, как это было в Мекке с посланником Аллаха. Но затем Аллах, то есть Укрепил своих рабов на земле, дал им силу, дал им государство. Терпите, братья, не надо опрометчивых действий. Это лишь ухудшит ситуацию в вашей стране. Об этом говорят ученые, я, я лично то есть, слышал это от ученых. Не конкретно про Казахстан, но вообще в таких ситуациях. Поэтому терпите, братья, и призывайте. Требуйте знания, обучайте людей Таухиду, обучайте людей Сунне, призывайте к следованию за Кораном и Сунной и действуйте мудро, с мудростью. Один горячий энтузиазм, не, не обусловленный шариатскими правилами, не, не обоснованный на сунне, не принесет успеха. Истинные, истинные э, приверженцы сунны, не меньше вас, братья, хотят, чтобы был установлен шариат, чтобы был таухид, чтобы вся власть принадлежала одному Всевышнему Аллаху, чтобы все поклонение принадлежало одному Ему. Но для этого есть шаги. Мы должны действовать, как делал это Пророк, и Аллах приветствует, призывать людей, подготавливаться, копить силу, копить силу материальную, копить силу духовную. Если мы выйдем против правителя, А сами мы, например, все наши деньги от Риба или от каких-то еще, не за, не, не, добытые не халяльным путем, даст нам малах успех? Нет, не даст. Если мы э, выйдем против правителя, а сами с пренебрежением относимся к намазу, не выстаиваем по ночам намаз, не постимся дополнительные посты, Пусть Аллах нас, нас усилит в поклонении Ему. Даст нам Аллах победу? Нет, не даст. Братья, Аллах обещал победу верующим в коране но это, но это верующие какие? Какими они качествами описаны? Это верующие такие, какими были сахабы, какими были сподвижники. Когда мы будем такими, как они, когда мы будем предельно строго следовать корану и Сунне во всех наших делах, тогда Аллах даст нам победу и даст нам свою помощь, и облегчит нам, и, укреп... и укрепит нас на земле. Поэтому нужно воспитывать самих себя, приз... призывать также мусульман к таухиду, разъяснять сомнения людей зла, требовать знания. И пока у нас нет достаточной силы, мы не должны совершать подобные действия. Прошу Аллаха, чтобы он укрепил мусульман, дал им победу на земле Казахстана и во всех других местах, чтобы он вернул нам величие и былую мощь, чтобы он вернул нас к правильному пониманию религии, чтобы он вернул наши народы к истинному исламу, с каким пришел посланник Аллаха, чтобы он защитил нас от ширка, чтобы он не поставил над нами тех, кто не боится его, этих тагутов, золимов, О, Аллах, защити мусульман во всех частях мира от их несправедливости. О, Аллах, покажи нам в них твои, твои знамения. О, Аллах, замени их на тех, кто боится тебя. Амин. И В заключение, братья, восхваляем Аллаха, Господа миров. Надеюсь, это послание принесет пользу мне и вам, и вам. На этом завершаются наши слова. В заключение восхваляем Всевышнего Аллаха. И саламу алейкум.